Глава восьмая. Наглядный урок. У женщины появилась надежда на то, что она сможет спасти жизнь сыну, и не нужно было за это отдавать свою жизнь. Да, она видела, чего это стоило ведьме, но не знала, так должно быть или у нее особый случай. По крайней мере, она постаралась оплатить работу ведьмы настолько, насколько могла. Новогодние праздники прошли. Дети выступили на елке, все получили подарки, потом был Новый год и подарки от Деда Мороза. Потом Рождество, опять дети подарки получали, но уже от бабушек и дедушки. У Андрея еще предстоял день рождения. А вот бабушка Света после Рождества сказала Кате. «Буду учить тебя магии. Дар пока передавать не буду. Еще года два погожу, а там можно уже и передавать. Как раз десять лет дочке исполнится. Учиться сложно, но лучше учиться, чем самой шишки набивать». Катя, в принципе, была согласна с бабушкой и понимала, что год-два и бабушке будет тяжело принимать посетителей. А пока принимает, можно и поучиться. Бабушка делала так, чтобы посетитель не видел Катю совсем. Зато Катя могла видеть все, что делала бабушка. Каждую субботу до обеда Катя приходила к восьми утра к бабушке. Как раз 13 января и была первая суббота, когда она пришла в этом году на учебу. Теперь она должна была не только смотреть, но и помогать. Первым привели ребенка выливать испуг, а потом зашла молодая и красивая женщина. По телефону она сказала, что хотела бы узнать насчет мужчины, но бабушка чувствовала, что не только узнать. Только зашла посетительница в комнату и села на предложенный бабушкой стул. Так сразу начала. «Светлана Акимовна, я люблю Мишу, своего сотрудника по новой работе. Я знаю, что он женат, и у него нет детей. Я хочу сделать приворот». «Настоящий приворот, а не тот, что предлагают в интернете. Знаю, что за настоящий приворот нужно платить, тогда он сработает. У меня есть 200 тысяч. На эту сумму мне одобрили кредит. И я готова их вам заплатить, так как знаю, что вы сильная ведьма. Вот, я очень его люблю». «Ты знаешь, что я не делаю привороты. Поэтому ты только потратила свое и мое время. Уходи». «Нет, вы не поняли. Я люблю этого человека» и Я готова заплатить эти деньги, чтобы он был мой. Если этого мало, я постараюсь найти еще, но я добьюсь своего». «Добьешься, говоришь?» «Ладно, подожди здесь минуту». Бабушка вышла быстро из комнаты и взяла на кухне ведро с картошкой, которую достала сегодня утром из-под пола, чтобы приготовить обед. Затем поставила женщине ведро на колени. «Что это?» «Картошка. Ешь». «Вы с ума сошли? Я не буду это есть». «Будешь», — сказала сурова ведьма, и, щелкнув пальцами, добавила. «Будешь есть, но будешь понимать, что это несъедобная противная картошка в немытой кожуре, но ты будешь ее есть, будешь давиться, тебе будет противно, но будешь есть». И действительно, женщина тут же принялась откусывать куски картошки, жевать их, при этом морщась, давясь, но глотая. Доев уже третью картошину, — Она смотрела на ведьму со слезами и страхом. «Видишь, не хочется кушать картошечку?» «Правда, но ведь я заставила своей силой. Так и ты хочешь сломить волю мужика, заставить его с тобой жить. А ведь ему так же будет плохо с тобой, как тебе сейчас не нравится кушать картошку, сырую и грязную, но приворот не будет отпускать его. Будет бить тебя, ненавидеть, но ходить за тобой, как привязанный». «Может, вначале и будешь ему нравиться, но потом он поймет, что ненавидит тебя, а уйти не сможет. Вот и будет ему, как тебе с картошкой». «Ладно, хватит жевать, а то мне на обед не хватит». Бабушка щелкнула пальцами и забрала ведро. «А теперь, если все же хочешь быть для своего Миши этой сырой картошкой, иди ищи другую ведьму. Я руки марать таким не собираюсь». И она снова щелкнула пальцами. Женщина ушла. Бабушка проводила ее до калитки и вернулась в Кате. «Я все-таки наслала на нее некоторую порчу. Теперь, как только вспомнит о Мишке своем, во рту будет чувствовать вкус сырой картошки с кожурой». И бабушка начала объяснять, в чем заключалась сегодня ее магия. Она говорила, что главное — желание представить себе конечный результат, а потом добавить личную силу для того, чтобы исполнилось. Магия в этом и заключается. Потом зашла еще одна посетительница. Она предупреждала, что приедет в одиннадцать часов. Бабушка впустила женщину сначала во двор, потом в дом, спросила, какой у нее вопрос. Оказалось, что та вышла замуж еще четыре года назад, а детей у них нет. И уже ездила в область, в центр матери и ребенка, потратила кучу денег, но без толку. Бабушка подняла глаза на Катю, потом на посетительницу. Катя должна была увидеть также причину того, что у женщины ничего не получалось. И вот как берут деньги, а рассмотреть на УЗИ не могут, что тот проход, где встречаются мужская и женская клетка, за ужин. Ворониха так и объяснила женщине. Та, вздохнув, ответила, что объяснять это специалистам не получится. Они сказали, что с этим у нее как раз все нормально. — Нормально. Деньги берут они нормально. «Ложись на ту лавку, посмотрим, может и получится у меня помочь», бурчала ведьма, отодвигая от стены лавку, чтобы женщина на нее легла. Женщина кое-как умостилась на ней, держась руками, чтобы не упасть, а ведьма, позвав внучку, чтобы та внимательно смотрела за ее действиями, направила руки на живот женщины. Вскоре там посетительница почувствовала как бы сжение, но она, сжав зубы, терпела. Впрочем, терпеть нужно было недолго». Проведя манипуляции с обеих сторон, Ворониха помогла ей приподняться и сесть. Потом сказала, чтобы через неделю заставила мужа потрудиться ежедневно, а если не получится, то через месяц приехать к ней еще раз, чтобы повторить. Хотя она уверена, что все будет хорошо и после первого раза. Катя внимательно наблюдала за манипуляциями бабушки, видела, что именно она делала. Увидела и то, что тут идет большой расход энергии ведьмы. Нужно было думать, как сразу потерянную энергию восполнять. Впервые Катя видела весь процесс работы бабушки. Посетители были самыми разными. Понятно, что учиться и учиться Кате. Единственное, она прекрасно поняла последний процесс. Он был ей ближе. Пока Катя заварила травы. Понятно, что это не выход постоянно пить энергетики. А бабушка пошла на свое место силы. Кстати, девушка через два месяца позвонила снова бабушке и сообщила, что она второй раз не приедет. Все получилось с первого раза. Катя пошла домой к семье готовиться к Старому Новому году. Время еще было, да и заранее отварила овощи для салатов. Обещали приехать ненадолго Антон с Алисой и детьми. Для них семья Кати и Сергея была единственной отдушиной. А куда еще с грудным ребенком пойдешь? Андрей ждал Артема, чтобы поделиться с ним своим, Аня знала, что Артем дружит с какой-то девочкой из своего класса, да и у нее был свой друг.